Глава одиннадцатая. По ту сторону Синегорья. Проснувшись уже ближе к полудню, Арина не обнаружила Алтая рядом. Она оделась, накинула на себя уже привычный тулуп и отправилась во двор, найдя его там в заботах о хозяйстве. Потекли короткие зимние дни, озаренные счастьем и совместным неприхотливым бытом Арины и Алтая. По утрам Арина усаживалась за клавесин, пытаясь сочинить новые песни, и от негромких звуков инструмента Алтай, просыпаясь, каждый раз думал про себя, что за прекрасная музыка звучит из радиоприемника. Они начинали день совместного завтрака, потом Алтай погружался в повседневные дела и ведение хозяйства, попутно показывая и разъясняя все это Арине, непривычной к особенностям жизни вдали от цивилизации. Арина неоднократно пыталась подоить корову, и Алтай смеялся, когда у нее ничего не выходило, но и одобрительно кивал и хвалил, когда у нее все получалось правильно. Наступил тот самый день, когда и крыло Беркута, и лапка зайца зажили окончательно. Пришло время выпускать их на волю. «Ну что, приятель, пора тебе и честь знать», – напутствовал Алтай Беркута, сидящего у него на плече. Арина же возилась с пушистым зайчонком, увлеченно разговаривая с ним. «Ах ты маленький пушистик, смотри-ка, как подрос и окреп. Надо бы и тебе на волю». «Да, Алтай?» – спросила девушка и тут же загрустила, потому что за это время по-настоящему привыкла к малышу. Сначала Арина с Алтаем выпустили беркута и смотрели вслед улетающей птицы, чтобы убедиться, что она полностью восстановилась и снова готова летать. Еще долго они смотрели в небо, наблюдая за тем, как Беркут вырисовывал круги в небе. В этот момент крылатый хищник разглядывал с высоты собственного полета живописные картины гор, деревьев и залитых солнцем заснеженных долин, которые он так давно не видел. Оказалось, что отсюда, сверху, они смотрятся намного интереснее, чем с той самой низины, которую выбрали для своего проживания люди. Будучи благодарным Алтаю, которому он был обязан своим спасением, Беркут сделал еще один прощальный круг над двумя точками снизу, в которые для него превратились стоявшие внизу мужчина и женщина, и словно на прощание взмахнул крыльями и удалился в синюю даль. Впереди у него был долгожданный, свободный, ничем не ограниченный полет. «Что ж, лети на свободу!» – огорченно попрощалась Арина. Алтай и Арина, держащая на руках зайчонка, который привык к ее рукам и сидел смирно, направились в сторону леса, подойдя поближе, отпустили и второго питомца, тот в припрыжку быстро ускакал в лес. Освобождение двух живых существ стало и для молодых людей символом свободы. Да они и сами стремились к освобождению, и в бегущем зайце Арина вдруг увидела себя, ту, которая выступала на концертах. Только сейчас ей стало понятно, что она была хотя и окружена комфортом и видимым благополучием, но находилась все эти годы в самой настоящей тюрьме. Остаток дня Алтай и Арина провели в грустном молчании, ведь им было нелегко отпустить питомцев, к которым они за долгое время так привязались. Однако к вечеру эта печаль понемногу развеялась. Они так же, как и в предыдущие вечера, увлеченно беседовали за ужином, обсуждая вместе прожитый день. На табуретке спиной к Арине сидел Алтай. Девушка же кружила вокруг него, примеряясь и собираясь отстричь ему волосы на голове и сбрить бороду. — А это точно нужно? Мне и так нормально было. — смущенно бормотал Алтай. Арина, увлеченно рассматривая предстоящий фронт работы, ответила. — Это ради твоей же безопасности. Охотники могут подумать, что ты снежный человек, а ты мне еще живой нужен. — Да, пес? Смеясь, обратилась она к Джульбарсу. Пес радостно тявкнул в ответ и внимательно продолжал следить за процессом преображения Алтая. Иногда, рыча и бегая вокруг хозяина, по мере того, как копна волос убывало на голове его хозяина, пес не мог понять, тот ли этот самый его хозяин или чужак. И только улавливая знакомый запах Алтая, на время успокаивался, внимательно наблюдая за происходящими изменениями в его внешности. Закончив стрижку и бритье, Арина немного отступила назад от стула с покорно сидящим на нем алтаем, критически оглядывая и оценивая получившийся результат. «Ну что?» – нетерпеливо спросил мужчина. «Боже мой!» – восхищенно произнесла девушка. «И ты все это скрывал от меня? О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына!» Со счастливым видом напела она известную песенку. Алтай, побритый и опрятно подстриженный, выглядел действительно очень привлекательно и мужественно. «Нормально?» – неуверенно спросил он у Арины, желая получить ее оценку. Арина поднесла зеркало к Алтаю. «Сам посмотри, мужчина мечты!» – довольно прокомментировала она. Алтай с интересом разглядывал себя, проводя руками по своим щекам. «Как-то непривычно, давно себя не видел подстриженным и побритым», – смутился он. Арина наклонилась к Алтаю и поцеловала его в губы. Пес заскулил тихонько и спрятал морду в лапах, то ли тоже от смущения, то ли вспомнив Алтая таким, каким тот был ранее. Ночью Арина лежала в кровати рядом с уже крепко спящим Алтаем. Она гладила его волосы, улыбаясь самой себе и никак не могла понять, как этот человек стал ей в одночасье таким родным, и как жаль, что они не встретились раньше. Она в деталях представляла себя новую жизнь с любимым, тихо нашептывая свои мысли спящему Алтаю. Вот они живут вместе, все более сближаясь, решают создать семью, воспитывают своих детей. Мечтая, Арина благодарила судьбу за такой крутой поворот в своей жизни, позволивший ей обрести свое счастье и встретить своего единственного, такого родного и близкого человека. Так, погрузившись в счастливую историю своей будущей жизни, Арина и заснула, крепко прижавшись к любимому.